дел длинное вдоте роман тут как бы вам это выразить своего рода теорию то же самое дело по которому я нахожу например что единичное злодейство позволительно если главная цель хороша единственное зло из сто добрых дел оно тоже конечно обидно для молодого человека с достоинствами и самолюбием непомерным знать что были бы например всего только тысячи три и вся карьера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 Есть такая статья? Не знал ее. Вот должно быть любопытно-то. Ну, куда же, Вавдотья Романовна? Я хочу видеть Софью Семеновну, проговорила слабым голосом Дунечка. Куда к ней пройти? Она, может, и пришла. Я непременно сейчас хочу ее видеть. Пусть она... Вдотья Романовна не могла договорить. Дыхание ее буквально пресеклось. Почти в обмороке упала она на стул, который поспешил ей подставить Светригайлов.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 Но нельзя же было кричать на все комнаты о том, что мы здесь говорили. «Ну, куда вы такая пойдете? Или вы хотите предать его? Вы его доведете до бешенства, и он предаст тебя сам. Знаете, что уж за ним следят? Уже попали на след. Вы только его выдадите. Подождите». Я видел его и говорил с ним сейчас. «Его еще можно спасти. Ну, подождите, сядьте».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 — Дайте мне край вашего платья поцеловать. Дайте, дайте. Я не могу слышать, как оно шумит. Скажите мне, сделай то, и я сделаю. Я все сделаю. Я невозможное сделаю. Чему вы веруете? Тому я и буду веровать. Я все, все сделаю. Ну, не смотрите, не смотрите на меня так. Знаете ли, что вы у меня убиваете? Он начинал даже бредить. С ним что-то вдруг сделалось, точно ему в голову вдруг ударило. Дуня вскочила и бросилась к дверям.